Глава двадцать Диана. Это была странная ночь. Я не ожидала, что Антон приедет, когда у меня случилась истерика. Может, надеялась, но не ожидала. Испугалась, когда почувствовала ту боль. Показала, что меня надвое разорвало. Если сейчас вспомнить ту боль, на самом деле не было настолько больно. Но страх взял свое и увеличился в разы. Я разревелась, потом успокоилась. И лишь потом написала Антону. Мне кажется, если бы мне не дали обезболивающее, то мне просто могло бы помочь его присутствие. Почему-то, когда он рядом, все становится легче и проще, и вера появляется. Я уснула в его руках быстрее, чем за последние месяцы. Он был таким теплым и таким надежным. Может, не стоило просить остаться, но я не жалею. Скорее всего, осознание того, что он не встречается больше с той девушкой, меня так распалило и сняло запреты. Ведь днем я отказался от его визита, потому что все могло перейти некие границы, о существовании которых я и не подозревала. Стать причиной чего то разрыва или ссоры – нет. Я бы ни за что этого не сделала и не простила себя, зная, как это бывает. Но у меня не было в этой ситуации чувства вины, и, наверное, я была эгоистична в своих мыслях. То, что произошло утром, заставляло улыбаться весь день, а еще краснеть. Видимо, он по привычке стал гладить мое тело, думая, что рядом его Лиза, Но это была я. А еще я задавалась вопросом и пришла к выводу, что мне не стыдно. Насколько это плохо? Мне даже захотелось спросить Люду, но я не стала этого делать. Почему-то мне хотелось оставить наш мир маленьким, только для двоих. Друзей. Так ведь? Мы друзья? Сколько взяла свое, когда я устала думать и перемалывать себя и свой мозг, который час. Поэтому я, не испытав ни грамма сомнений, написала Антону. «Привет еще раз». «Как проходит твой выходной?» Закусив губу, я увидела, что он тут же посмотрел мое сообщение и уже писал ответ. «И тебе привет. Сижу и смотрю на свой ужин. Как думаешь, стоит пробовать?» Следом прилетело фото спагетти с томатным соусом. «Ты серьезно? Мне даже на вид все кажется очень вкусным. Ты должен это сделать!» «Знаешь, я не очень хорош в приготовлении еды, но раз ты настаиваешь...» Я засекаю 15 минут. Если ты не напишешь мне в течение этого времени, я вызываю скорую. Я думал, что ты веришь в меня. Мера предосторожности. Если бы ты ел то, что приготовила я, то я бы не переживала. Осталось еще 13 минут. Знаешь, когда ты будешь свободно ходить, у тебя появится шанс. Я планирую показать тебе город и отвезти во все лучшие рестораны, галереи и театры. Но один из ужинов ты приготовишь мне сама. Похоже на план. Откуда уверен, что я соглашусь?» «Дай подумать». Ты улыбаешься. Мои пальцы коснулись губ, обнаружив широкую улыбку, прежде чем я засмеялась. «Можешь не говорить мне этого. Я знаю, что прав. И ты любишь искусство. Это не могло измениться, не так ли?» Я уже очень давно не была в картинных галереях а опротя, троеву, молчу. Но до аварии я заглянула на детский концерт школы искусств. Это было интересно и весьма талантливо. «Ты только что дала мне карт-бланш. Неужели?» и я тебя не отпущу, пока не выполню каждое из своих обещаний». Моя улыбка померкла, а пальцы задрожали. «Всего два месяца здесь, и мне придется уехать». Это внезапно ударило в грудь, глубоко и больно, потому что я знала, как это было в прошлый раз терять его. Я так задумалась, что пропустила два сообщения от Антона, и потому он позвонил. «Да». «Все хорошо». Я пила воду, поэтому не сразу ответила. «Понял. Мои пятнадцать минут прошли?» Думаю, да. «Значит, завтра я появлюсь на работе однозначно. Я рада. И я». Как девочка-подросток, я закрыла глаза рукой от смущения и заулыбалась совершенно глупо. «Мы же открыто флиртовали. Я и забыла, что это такое. Точнее, мне кажется, никогда и не знала, так как начала встречаться с Пашкой еще в 14 лет и больше не обращала внимания ни на каких мужчин». «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Думала, сегодня будет снова больно, но нет». «Отлично. Надеюсь, ты не геройствовала и не пыталась больше сама подниматься?» «Нет», — ответила быстро, и Антон засмеялся. «Ты все еще ужинаешь?» «Да, и, надо признать, вышло вкусно». «Наверное, я тебя отвлекаю». «От чего?» «Ну, от макарон». «Скорее, от скучного вечера». «Включи телевизор». Я смотрела его в последний раз. Возможно, на прошлой неделе, а может, позапрошлой. «Я поняла, ты не любишь смотреть телевизор». — Ошибочка. Скорее, у меня нет времени на это. — Кино? — Не, один я туда не пойду. — Каток? За окном зима? — Нет, там слишком холодно и... — Стой, ты пытаешься от меня избавиться? — Как ты мог такое подумать? Я лишь хотела внести в твою жизнь красок. — Ты и так это сделала, Диана, — ответил, и мы замолчали. От большей неловкости спасла медсестра. — Прости, но мне нужно выпить лекарство и готовиться ко сну. — Тогда я желаю тебе приятных снов. «Спасибо, и тебе». Мое лицо, расплывшееся в улыбке, не оставило равнодушной девушку напротив. «Должно быть, он нетерпений, когда вы поправитесь». «Кто?» «Тот, кто заставил вас улыбнуться». «Оу, он...» «Это друг, мы друзья». И «Я не улыбаюсь, так разговаривая с друзьями». Она пожала плечами и принялась проводить вечерние процедуры. «Отвечать я не стала, просто не стала». Следующие дни мы с Антоном проводили вместе в отведенное время на меня как пациента, но за мной остались и обеды. Из-за того, что случилось со спиной, когда я переусердствовала, Антон не давал тяжелых нагрузок еще два дня. И самое удивительное, к среде я, уже облокачиваясь на локти, стала садиться сама. На самом деле понятия не имею, как это возможно. Я помню, что не могла этого сделать, а теперь все стало легче. Долго сидеть, однако, не удавалось, и все же я могла теперь недолго кататься в коляске. «Почему-то сейчас мне стало больше казаться, что скоро все закончится, что я не стою на месте». В пятницу Антон пришел ко мне с улыбкой. Слишком широкой, я бы сказала. «Готова поплавать?» «Правда?» «Да. Переодевайся в купальник, и я за тобой зайду». «Хорошо». Он заметил мою неуверенность и подошел ближе. «В чем дело?» «Страшно», призналась ему, и мои запястья оказались в его теплых руках. «Ты же знаешь, что я буду рядом». «Да». Я буду постоянно тебя держать в своих руках». Он коснулся пальцем моего подбородка и приподнял его. Серые глаза прошлись по моему лицу, и на мгновение мне показалось, что он меня поцелует. А может, я сама этого хотела. Но Антон, остановившись на моих губах, прочистил горло и сказал, что скоро вернется. Медсестра помогла мне с переодеванием, потому что купальник слитный, и все же я ощущала странный трепет. У меня было время обдумать происходящее, но чем больше я этим занималась, тем сильнее все запуталось в моей голове, и я решила больше этого не делать. «Готово?» — он вошел и посмотрел на меня, одетую в махровый белый халат, сидящую в коляске. «Еще как!» — Антон ответил на мою улыбку и обошел сзади, начав катить меня к выходу. Прибыв по длинным коридорам к бассейну, я не ожидала, что мы будем одни. «Тут пусто!» «Скоро придет еще несколько реабилитологов. Я просто раньше освободился». «Ясно. Тебе помочь?» «Да, наверное». Я замялась, снимая с плеч халат. Но Антон, кажется, был в своей стихии. Он ловко стянул с меня единственную одежду, что показалось мне слишком интимным, и поднял на руки. Обвивая его шею руками, я оказалась к нему так близко, что наше дыхание смешалось в одно, стоило нам повернуться друг другу лицом. «Готово?» Кажется, в прошлый раз я ответила на этот вопрос. «Да». «Хорошо». Наши голоса незаметно снизились до шепота. В коридоре послышались приближающиеся шаги, и мы оба заморгали, сгоняя дымку, которая образовалась в этот момент между нами. Он подошел к ступеню и начал медленно входить в воду, при этом держа мой взгляд. И я доверилась ему полностью. Вся. Мне больше не было страшно.